Жена жаловалась мужу на прислугу. Муж распекал прислугу. Жена ежегодно приносила по одному ребенку. Муж зарабатывал деньги на новорожденного члена семьи. Господи, как время-то летит! Вот уже мы двенадцать лет как женаты, восклицали супруги поутру в годовщину своей свадьбы, нежничая друг с другом по этому экстренному поводу. «А ведь мы, матушка, тринадцать лет с тобой отмахали в супружестве», удивлялся Данила Захарович на следующий год, опять пускаясь на нежности и поцелуи. И долго-долго предстояло ему удивляться быстрому полету времени. Оно шло ничем не отмеченное сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Утром строгость и зоркость в должности... В обед строгость и зоркость дома, вечером строгость и зоркость в клубе. Это для мужа. Утром полудремотное слушание новостей от мужа и новые мечты. Вечером полудремотное чтение романов или слушание новостей от знакомых. Это для жены. Праздники, летние переезды на дачу, собрания по пятницам, впечатления от балетов и романов, родины и похороны детей, доклады в должности, все это было вылито в одни и те же формы, все это как будто совершилось вчера или за пятнадцать лет, все это как будто происходило вне времени. Вот выносит белый глазетовый гробик из квартиры Боголюбовых. Мать тихо всхлипывает, припав рыхлым телом в поэтической позе на плечо мужа. Муж смотрит строго и зорко, придерживая правой рукой спину жены, и шепчет ей. — Не плачь, не плачь, Полина, тебе это вредно, ты знаешь. Он многозначительно смотрит на нее, и она понимает, что он намекает на ее положение. Она скоро снова будет матерью. — Но кого это хоронили? — Аполлона, Валентина, Евгения, чего рождения ожидали Евгении, Аполинарии, Людмилы, право, трудно определить, все эти названия исходящих и входящих бумаг и детей так однообразны, так часто повторяются в жизни, и все это вместе взятое называлось жизнью. Если бы хотя однажды Павла Абрамовна и Данила Захарович нашли минуту свободную для размышлений о своем существовании, если бы их натолкнуло что-нибудь на подобные размышления, то они, вероятно, сами изумились бы, как они могли вынести эту прозаическую прозу жизни. Но люди, отдавшись мелочным заботам дня и течению случайно сложившихся обстоятельств, менее всего склонны к анализу своей собственной жизни, к вопросам «Да для чего я это делаю?» «Нравится ли мне это дело?» «Стоит ли из-за него убивать свою жизнь?» Отнестись критически к своей деятельности, взглянуть на свою жизнь так, как мы смотрим на чужую жизнь, все это может сделать только недюжинная, только сильно развитая личность. Большинство же людей – Слагает свою жизнь под влиянием ежедневно повторяющихся мелочных условий и нисколько не думает устранять эти условия, противодействовать им. Попадется на его дороге какое-нибудь бревно, оно прокладывает около него дорожку, не замечая, что гораздо лучше раз и навсегда своротить бревно и не ездить в течение десятков лет окольными путями. Но большинство даже не способны понять, что оно ездит окольным путем. Ему даже было бы странно, если бы ему вдруг пришлось ехать другой, прямой дорогой. Это явление совершенно ускользает от глаз наблюдателей, и вот почему так часто является недоразумение. Иногда мы говорим, что такая-то женщина вполне честна по натуре, и что только однажды она увлеклась, сделала непонятную ошибку, вступив в любовную связь при муже. Иногда мы говорим, что такой-то человек, радикал по убеждениям, и что только раз он из чувства минутного страха спел гимн врагу своего направления. Но если бы мы поближе вгляделись в жизнь этих людей, Если бы мы поняли, как мало сопротивления оказывают люди случайно сложившимся условиям жизни, то, может быть, мы увидали бы, что эта женщина была постоянно развратницей в душе, что она только поддавалась в течение долгих лет условиям своей жизни, мало способствовавшим разврату, что искренно, самостоятельно поступила она именно только тогда, когда... Свет увидал в ее действии несвойственную ее натуре ошибку – промах. Мы увидали бы, может быть, что и мнимый радикал был просто врагом радикализма, но увлекался общим радикальным направлением близких к нему, поддерживавших его существование людей, что он сообразовался только с внешними условиями своей жизни, И явился самим собою именно в ту минуту, когда сказал, что радикализм нужно вырвать с корнем. Зная очень хорошо все то, что мы не станем утверждать, что строгие зорки боголюбов и его верная жена, преданные только своему углу, своей лене, своему затишью, были именно такими людьми по натуре, какими они казались. Мы только говорим о том, чем они казались в данную минуту. Боголюбов уже допил третий стакан чая и готовился идти в должность, когда в комнату вошла горничная и доложила, что барина желает видеть какая-то женщина. «Кто такая?» — торопливо спросил Боголюбов и мельком заметил жене, не Варвара ли Ивановна. «Не знаю-с». — Говорит, родственница, — ответила горничная. Муж и жена переглянулись и взволновались. Жена стала быстро оправлять свой наряд. — Немолодая молодая барыня? — спросил хозяин, торопливо вставая и поправляя орден на шее. Горничная усмехнулась. — Нет, не барыня. Так, какая-то... Боголюбов сердито пожал плечами и опять сел в свое кресло. — Ума не приложу, кто такая? — Уж не его ли жена? — презрительно вымолвила Боголюбова. — Посмотрим. — Проси, — решил хозяин дома. Через несколько минут в комнату вошла бледная и худая женщина. Это была Марья Дмитриевна. За нею, выглядывая из-под шел ее старший сынишка Антон. Он, видимо, дичился среди непривычной для него роскоши, и мать, и сын были одеты в свое обыкновенное рубище, и мне на что было шить траурную одежду. Сделав несколько шагов, они остановились посредине комнаты. Марья Дмитриевна едва держалась на ногах. Хозяин и хозяйка многозначительно переглянулись между собой, на их лицах промелькнуло выражение презрения и негодования. «Я ведь говорила, что этим кончится!» — прошептала хозяйка по своему обыкновению, подливая масло в огонь. «Мама! Это кто?» — громко спросила шестилетняя девочка, встав со своего места и протянув свое личико к самому уху матери. Мать погрозила ей пальцем и шепнула. «Не надо соваться с расспросами!» Хозяин нахмурил брови и встал, откладывая на стол взятую им для чего-то газету. — Что вам угодно от нас? — строго спросил он, останавливаясь перед посетительницей. — Мало того, что ваш муж осмеливается останавливать мою жену и моего сына на улице, так еще вы осмеливаетесь позорить меня в моем собственном доме. «Говоря прислуге, что вы мне родня». «Мама, папа их бронит?» Снова послышался громкий вопрос девочки, сказанный на ухо матери. «Молчи!» — шепнула мать и толкнула от себя дочь. Марья Дмитриевна стояла, понурив голову. Она не могла говорить, задыхаясь от сдерживаемых рыданий. «Я положу этому конец». продолжал хозяин, сильно возвысив голос. — Я буду хлопотать, чтобы выслали и вас, и вашего мужа.